Когда через хоровод танцующих, сквозь этот шум музыки и смеха, взгляд её устремляется к его уголку, ласкающий, дразнящий, ищущий, волнующийся сердце. Вперед надеваются последние дети. Вечер кончился. Она набрасывает шаль. И когда они вместе идут к онке, Пар от свежего теплого дыхания весело клубится над ее закутанной головой, и башмачки ее беспечно постукивают по замерзшей дороге. То был последний рейс. Гнеды и облезлые лошади чувствовали это и потряхивали бубенчиками во страстку ясной ночи. Кондуктор разговаривал с вожатым, и оба покачивали головами в зеленом свете фонаря, На пустых сиденьях валялось несколько цветных билетиков. С улицы не было слышно шагов ни в туне, ни в другую сторону. Ни один звук не нарушал тишины ночи, только гнидые облезлые ложги тёрлись друг о друга мордами и потряхивали бубенцами. Они, казалось, прислушивались. Он на верхней ступеньке, она на нижней. Она несколько раз поднималась на его ступеньку и снова спускалась на свою, когда разговор замалкал. А раза два стояла минуту совсем близко от него, забыв сойти вниз, но потом сошла. Сердце его плесало, послушное её движениям, как поплавок на волне. Он слышал, что говорили ему её глаза из под шали и знал, что в каком-то туманном прошлом, в жизни или в мечтах Он уже слышал такие речи. Он видел, как она хорошится перед ним, дразня его своим нарядным платьем, сумочкой и длинными чёрными чулками и знал, что уже тысячи раз поддавался этому. Но какой-то голос, прорывавшийся изнутри сквозь стук его мечущегося сердца, спрашивал: примет ли он её дар, за которым нужно только протянуть руку? И ему вспомнился день, когда он стоял с Эйлин, глядя на двор гостиницы, где коридорный прилаживал к столбу длинную полоску флага, а фокстерьер носился взад и вперёд по солнечному газону, и она вдруг засмеялась и побежала вниз по отлогой дорожке. Вот и теперь, как тогда, он стоял безучастный, не двигаясь с места, словно спокойный зритель, наблюдающий разыгрывающуюся перед ним сцену.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 Он изорвал в мелкие клочки свой билет.